«Трагикомический рассказ про человека, выигравшего деньги». Ну, конечно, таких рассказов, в которых человек выиграл, скажем, 100 тысяч, и с ним после этого чего-то такое случилось и стряслось, таких рассказов в литературе существует, конечно, до черта. Но то, чего мы хотим рассказать, по своей комичности положений, превосходит все до сих пор написанное в этой области. Отметим к тому же, что все это голая правда. Вот Представьте себе утро. Туманный Ленинград. Надо сейчас идти трудящимся на работу. Вот сейчас они попьют чайку и пойдут гордой вереницей. Но что случилось? Чей-то крик, я извиняюсь, раздается. Это в нашей коммунальной квартире раздаются крик, топот, треск и разные возгласы. Жильцы сбегаются на это место и видят вот что — Рабочий борько Фомин в розовых подштанниках шляется по своей комнате. Челюсти у него трясутся, и лицо белое, как глина. В одной руке у него газета, в другой — почтовая открытка. В третьей руке его супруга держит талон. И так она восклицает. «Ах!» «Уйдите все из комнаты, еще ничего не известно, а я лично не могу поверить, что мы с Борей пять тысяч выиграли». Борько Фомин, у которого от волнения с носа капля падает, говорит, «Получаю открытку с избиркассы, что такое, пардон, выиграл деньги». Жена говорит, «Вся моя жизнь проходит в сумерках, что-нибудь удивительное случилось, этого не бывает». Если же Борька выиграл такие деньги, то я, говорит, непременно знаю, что произойдет какое-нибудь такое, благодаря чему я, скорее всего, не увижу этих денег. Один жилец говорит. Часто бывает, они печатают недосмотревшие цифры или нолики у них раскакивают и не там расположены, трудящиеся ахают, а после, конечно, Не то выигрывают. Тут приносят семь газет из разных комнат. Все глядят и проверяют, и видят. Нету сомнения, Борька Фомин этот, не представляющий из себя ничего особенного, выиграл пять тысяч, и неизвестно никому, чего он сейчас будет делать с этими деньгами. Буркин племянник, живущий тут же молодой мальчишка лет семнадцати, Вовка Чучелов, сдающий экзамен на звание шофера и не привыкший еще давить людей, говорит Борису Андреевичу, чем дядя понапраснула слова кричать «Побегите в сберкассу! Если вам деньги эти дадут, значит, вы действительно выиграли!» Тут все начинают кричать на Бориса Андреевича и велят ему побежать в кассу. Его жена по своей женской недоверчивости при этом так восклицает «Сейчас он, у меня подлец, под трамвай свалится, или его автобус зацепит. Этого не бывает, чтобы я свободно по пять тысяч выигрывала». Вот Борис моментально одевается, бежит и вскоре возвращается обратно, белый как глина. Он говорит всем присутствующим, ослабевшим голосом человека, только что летавшего в стратосферу. Он говорит, да, я выиграл пять тысяч. Они мне велели послезавтра прийти за деньгами. Они говорят, это в нашем районе бывает раз в сто лет. Тут все поздравляют Бориса Андреевича и велят ему полежать на кушетке, чтобы не сорвать ход организма до получения денег. Жена говорит, ах, уйдите все из комнаты. Я хочу строго подумать, чего может случиться, благодаря чему мы не получим этих денег. Вот проходит целый день. И утром снова раздаются крик, топот и грубые восклицание. Все жильцы спешат на место происшествия и видят вот что. Борис Андреевич лежит в розовых подштанниках на кушетке. Челюсти у него трясутся, и капли падают с носа. Жена говорит, «Еще хорошо, что его лица у меня в ряды партии не приняли. Вот бы он мне конфетку подложил», — жильцы говорят, — «А что такое?» «Да как же, — говорит, — что? Он, оказывается, у меня две недели назад, не дождавшись выигрыша, стал как ребенок рекомендации себе просить у разных высших лиц. Хорошо ему не дали. Он хотел, видите ли, записаться. Вот бы пришлось, наверное, я так думаю, половину денег отдать на борьбу с тем и с этим и в МОПР, и во все места». Один жилец говорит, — «Отдавать не обязательно, но, конечно, другие по своей охоте оставляют себе рублей шесть на папиросы, а все остальное отдают на строительство». Жена говорит, «Хорошо, что дураков в партии не принимают. Вот был бы номер!» Борька кричит, «А чем речь?» — Раз этого нету, в жизни все бывает к лучшему, — жена говорит. — Ах, уйдите все из комнаты! Я хочу подумать, чего еще может случиться. На третий день Боря получил деньги сполна. Он со вздохом отдал двадцатку на дирижабрь, а остальные принес домой и заперся в комнате. На четвертый день утром раздаются крики, воркотня, вопли, топот и грубая брань. Это Борис Андреевич, поругавшись с женой, разводится с ней и теперь уходит к одной барышне. Такая жила в другом конце коридора, Хенечка, такая белобрысенькая и, кажется, из чухонок. Но такая удивительно миленькая душечка, тоненькая, как мечта поэтов. И он, собрав вещи, как раз переходит к ней и так про жену восклицает. «Ухожу от нее, поскольку я увидел всю ее мелкобуржуазную сущность. Она меня в такое героическое время подбила взять заявление, а я ей никогда этого не прощу, и всякий раз, видя ее, буду непременно страдать и огорчаться» но я не хочу ее даром бросать. Я ей дам рублей сто денег и, пущая на дьявол, не вмешивается в мои сердечные дела. Жена говорит, вот тогда я же вам говорила. Тогда племянник Вовка совместно с Борисом Андреевичем моментально переносят вещи к феничке и там весь вечер празднуют пышный бал. На шестой день снова в квартире раздаются крики, возгласы и дамские слезы. «Что такое? Пардон, извиняюсь, что случилось?» «Ах, это знаете, у Бориса Андреевича сперли ночью все деньги!» Рисуется чудовищная картина ужаса и потрясения. Сам Борис Андреевич лежит на кровати с мордой бледной, как глина. Он шепчет слова удивления и разводит руками, показывает этим силу своего душевного страдания. Тут же рядом на ковре лежит без памяти фенечка, у нее украли туфельки и пальто. Тут узнается, что Болькин, племянник Чучелов, не сдав еще экзаменов на шофера, исчез неизвестно куда. Рисуется картина подлой кражи со стороны этого бешеного родственника. Тогда вдруг появляется Феничкин брат, или черт его знает кто, тоже, кажется, из чухонцев, со значком ГТО. Он почти ничего не говорит и только ногами выпихивает лишних обитателей из комнаты. Последним номером он выгоняет Борьку Фомина и бьет его в рыло за исковерканную дамскую жизнь плюс туфельки и пальто. Борька с криками страдания мечется по коридору с мордой вспухшей, как пирог. Тогда его бывшая жена берет его под свое покровительство и разрешает ему снова находиться на ее половине. Борька ложится на пол в ее комнате и страдает так, что даже пришедший милиционер, привыкший видеть все, чего бывает, не может этого видеть. Борька говорит жене, «Ах, я сам не понимаю, как я ушел от вас!» Только ваша любовь завсегда скрашивала мои неимоверные страдания. Я, как в бреду, жил три дня с этой белобрысой чухонкой, у которой совершенно по делом сперли плюшевые туфли и пальто, и у которой брат, я не знаю, какой подлец и убийца живых существ. Ах! А у меня была морока в голове от этих всех дел. Я вам в присутствии, товарища милиционера, приношу свои сердечные извинения за все явления. Милиционер говорит. «Ах, перестаньте вы конючить. Моя душа буквально разрывается от этих слов. Я прошу вас замолчать и говорить то, что случилось, а не то, что было. Я, — говорит, — составляю протокол, а не пишу поэмы из жизни оборванцев». Борька говорит. «Тогда слушайте». «Фенечка ночью спала, а я не помню, зачем то на минутку пошел в уборную. Наверное, Вовка-чучело все это видел и взял из комнаты эти деньги и эти вещи». Милиционер записывает это и уходит. Муж с женой мирятся и живут друг с другом с необыкновенной любовью. Борька с Фенечкой не раскланивается – А она щеголяет в новых туфельках, неизвестно откуда полученных. Фенечка на сестра Сима, с которой Борька разговаривался, сказала, что этот белобрысый, набивший ему морду, отнюдь не брат, а любовник, и этим все объясняется. Страдания Борьки прекращаются. Он ходит на работу и там дает разные смелые обещания. Жена говорит «Ну ладно». Что же делать? Если тебе нравится, попроси у кого-нибудь рекомендацию. Ты у меня тянешься ко всему, как ребенок. Вдруг через две недели вызывают Борьку в милицию. И там ему сообщают, что в Гаграх на Кавказе поймали его племянника, Вовку Чучелова. Он истратил 400 рублей, а остальные деньги Борька может моментально получить обратно. Борька с лицом бледным, как глина, возвращается домой. У него в руках деньги. И он садится на кушетку и неохотно смотрит на всех и не совсем понимает, что случилось. Его жена говорит, «Ах, уйдите все из комнаты, еще неизвестно, что будет». Эта неизвестность продолжается три дня. После чего Борис Андреевич вдруг моментально с бухты-барахты женится на Феничкиной сестре Симе. От счастья он не ходит на работу три дня, и его выгоняют на полгода. Но он на это плюет и не горюет. Он кладет свои деньги на книжку, и эту книжку носит теперь на груди на самом толстом шпагате. Фенечка говорит, что ей все это безразлично, а жена говорит, вот так штука! и выходит неожиданно замуж за знакомого бывшего поляка, который переезжает на ее площадь как не имеющий таковой. Вот теперь интересно, что будет, когда Борис Андреевич поистратится. Прочитавший этот рассказ, мы можем вместе с вами подивиться удивительным делам. И, подивившись этим делам, давайте с надеждой подумаем о тех прекрасных днях, в которые деньги не будут иметь такое выдающееся значение. Мир ахнет и удивится, какая, наверное, будет замечательная жизнь. Ну а нам под лицам воспитанным на дряни и безобразии, даже и не понять, как это будет.